Глава шестая. Ночные гости. Я не знала, где живёт Клавдия Никитишна, поэтому не могла задать магии точные координаты. Указала не адрес, а объект. Не слишком культурно материализовываться без предупреждения в чужом жилище, но у меня выбора не было. «Еть-едь!» удивилась старушка моему появлению. Я ловко увернулась от летящей в голову сковороды и сочла необходимым поздороваться. «Добрый вечер, Клавдия Никитишна!» «Извините, что напугала, но у меня к вам есть очень важный разговор. Точнее, мне нужна ваша помощь». «А через дверь войти, как нормальный человек, не могла, что ли?» Осведомилась она грозно. «А ежели бы у меня инфаркт в перепугу случился?» «Соображать надо!» Она жарила оладьи. На столе стояла большая тарелка с горкой, наполненная ароматными оладушками. А сковорода, встреча с которой я очень удачно избежала, оказывается, была ещё и горячей. «Бабушка, а с кем ты?» Выглянула из комнаты Люська, увидела меня, нахмурилась сердито и хлопнула дверью. «Она что, до сих пор дуется из-за волшебной палочки?» — удивилась я. «Из-за чёрта, лысова которого ты забрала!» — ответила Клавдия Никитишна и махнула рукой в сторону табуретки у стола. «Сядь, не мешайся под руками! Сковороду теперь мыть из-за тебя ещё!» «Это был не чёрт, а мелкий бес!» — внесла я поправку. черти крупнее и выглядят по-другому!» «Да какая разница? Она мне уже плешь проела этим чертёнком. Вынь да положь, если не того самого, то такого же». Сама пыталась наколдовать, так соседку до полусмерти напугала. Машка и так наш порог уж переступать боится. А теперь ещё и черти по квартире скачут. «Ты зачем явилась-то? Хоть бы предупредила, я б чего поприличнее испекла. Пирогов, к примеру. А к даже сметаны нет. Варенье только». «Да не надо из-за меня суетиться, спасибо». Поблагодарила я. «Сметану я, кстати, могу обеспечить, если нужно. А не предупредила, потому что у меня ни адреса вашего нет, ни телефона». «Так у Антона, — спросила бы, — вы же вроде обменивались контактами». «У Антона, блин, чёрт бы его побрал, Антона, этого!» Подумала я, а вслух ответила. «Вот насчёт Антона я и пришла поговорить. У него из-за меня проблемы. А у меня — из-за него. И я не знаю, как выкрутиться, чтобы никому не навредить». «Это какие такие у него проблемы?» — недоверчиво сощурилась она. «Ох», — многозначительно вздохнула я и начала долгий рассказ. Предысторию опустила, поскольку она к делу не относилась, а большую часть Клавдия Никитишна уже знала из нашего предыдущего разговора на Мезгирёвском кладбище. Рассказала только последние новости, которые касались моей сделки с Марией. Не сказала, правда, о том, что Мария до сих пор энергией моего сына пользуется. Я же вроде как не должна об этом знать. Клавдия Никитишна внимательно меня выслушала, не отвлекаясь при этом от плиты и сковородки. Где-то на середине моего повествования в кастрюльке закончилось тесто, и старушка, вымыв посуду, тоже уселась за стол. Ни разу не перебила меня и ни о чём не спросила, пока я не выдохнула обречённо. «Вот такие вот пироги, Клавдия Никитишна. Я не знаю, что мне делать. И уехать не могу, и оставаться теперь страшно». «А чего страшно-то?» Наконец-то подала она голос. «Боишься, что два мужика из-за тебя передерутся?» «Боюсь, что Толя окончательно сломается», — призналась я. «Я таким его не видела никогда. Он даже в самые тяжёлые моменты на ногах твёрдо держался. А сейчас ему и на ровной поверхности шатко. Я не хочу, чтобы ему ещё больнее было, понимаете?» «Понимаю», — кивнула старушка. «Только ты сама для себя реши сначала, что важнее. То у тебя семья на первом месте, то разборки какие-то». Я аж запуталась. Чего-то ты мне, милая, не договариваешь». «Угу», — кивнула я. «Есть такое. Но вам это знать не нужно. Это моя личная боль в копчике». «Ну и не говори, раз не нужно», — разрешила она. «У меня и так от твоих откровений голова пухнет. Это что ж получается? Ты нашего Антошку на своего сына обменяла, а эта гадюка теперь из него кровь пьёт?» «Не кровь, а природную силу». — поправила я. — Она ведь не упырь, чтобы кровь пить. И не из него, а через него. Он это даже не ощущает, и вреда ему никакого нет. — А сынишке твоему был? — Тоже не было. — А тогда зачем ты обмен-то этот сделала? — А вы на моём месте не сделали бы? Антон мне чужой человек. Он взрослый мужик. А Владик... — Да поняла я, поняла, — махнула она рукой. — Своя рубаха к телу ближе. Ешь оладьи, пока не остыли. И помалкивай, пока Люська есть будет. Не надо ей ничего этого знать. Мала ещё. Клавдия Никитишна поставила на стол передо мной пиалу с клубничным вареньем и ушла звать правнучку за стол. Я слышала, как они спорят. Люська вредничала, а старушка спокойно объясняла ей, что даже обиженные феи так некрасиво себя не ведут. На переговоры ушло минут пять, после чего девочка всё-таки изволила сесть за стол но при этом она такие взгляды на меня метала, что я подсознательно на всякий случай выстроила защитное поле ешь заноза!» – поставила клавдия никитиш на варенье и перед ней тоже спать уже давно пора а ты никак капризничать не перестанешь скорее бы уже мама твоя приехала а то сил никаких не осталось люся в ответ на эти слова упрямо выпятила нижнюю губу скрестила руки на груди и отвернулась от стола ну и сиди голодная Устала махнула прабабка на неё рукой. «Уговаривать больше не буду. У тебя десять минут. Если не поешь, до завтра ничего не получишь». «Ну и не надо», — бросила ей Люська, слезла с табуретки и снова скрылась в комнате. «Вот так вот у нас, Эля». Грустно улыбнулась мне старушка. «У тебя свои беды, а у меня, как видишь...» «И поплакаться тоже некому. Ладно, проехали. Я чего сказать-то хотела?» «А, вспомнила. Не сказать, а спросить. Что ты там про посредника говорила, который злы дне этой нужен?» «Ведьма или колдун с полным или хотя бы частичным доступом к природной магии», напомнила я. «Такой дар не очень часто встречается, обычно просто колдовская сила есть. Но в вашем роду он был. Марии надо найти такого человека, склонить к сотрудничеству и обучить по необходимости». «А это сложно?» «Что именно?» уточнила я. «Настроить передачу магии? Ну да», — кивнула она. «Я такое смогу». «А вам-то это зачем?» — удивилась я. «А есть у меня одна знакомая ведьма», — усмехнулась Клавдия Никитишна. «У ней дар вроде моего, только посильнее. И мы родственницы, ну, очень дальние. А других с природной силой у нас в роду точно нет. Всех, кого мезгирёвские ведьмы посчитать забыли, Шабаш давно учёл. Я их поимённо знаю». «То есть Мария в первую очередь на эту вашу родственницу попытается выйти?» Догадалась я, к чему она клонит. «Угу», — подтвердила старушка. «Надо, чтобы именно на неё и вышло. Антон в рубашке родился, его трогать нельзя. Совсем никак нельзя, никаким колдовством. За такие дела Шабаш очень сурово наказывает. А эта моя родственница, там не последний человек». Но Серафима же тоже пользовалась через него природной силой. Вспомнила я предыдущую владелицу артефакта, найденного мной в подполе дома Лопатиных. Даже если и пользовалась, с упокоенных ведьм спроса уже нет, а с неупокоенных — есть. Только факт колдовства сначала подтвердить надо. Законов у Шабаша хоть и не очень много, но бюрократия там та ещё. Вот если бы Мария это кого надо, на свою сторону сманить попыталась... И сделку заключила. Тогда ей точно не отвертеться было бы, будь она хоть трижды чёрная и четырежды могущественная. Я задумалась, пытаясь выудить из собственных знаний всё, что знаю о Шабаше. Это общее, но добровольное собрание ведьм и колдунов. Проводится четыре раза в год в первую неделю сезона в марте, июне, сентябре и декабре. Иногда бывают внеочередные сборы, но только по каким-либо особенным поводам. Есть организатор, который отвечает за все мероприятия, должность выборная, замещается путем открытого голосования. Есть суд, судей всегда шесть, и они назначаются жеребьевкой. Суды созываются только при наличии жалоб, они нерегулярные. Есть совет, тоже избирательный орган, куда можно обратиться с вопросом или просьбой. По сути, совет решает все. Там назначаются и упраздняются разные временные должности, регистрируются новые участники шабашей и ведётся учёт всего, что только можно учитывать. Тайной информации ни для кого нет. Всё предельно доступно и открыто. Вот, пожалуй, и всё, что мне было об этом известно. Совсем мало. «А можно как-то ознакомиться с законами шабаша?» — спросила я у собеседницы. «Я просто юрист по образованию. Это моя тема. Интересно». «А кто их когда скрывал?» – удивилась Клавдия никитична «Я, правда, дословно не помню, стара уже, да и не была там давно. Если что изменилось, то я и не знаю даже. А почему не были?» «Да дорого это очень», – огорошила она меня неожиданным ответом. «Там же как? Утром сбор, трёп и хвостовство, днём суд, а вечером попойка. И так всю неделю, проезд за свой счёт, гостиница из своего кошелька, За еду плати, за выпивку отстёгивай. Мне на одну такую неделю полгода пенсию надо копить. А ежели приехал, то до последнего дня оставаться должен. Раньше уехать нельзя. Почему? А это за неуважение будет считаться. Во-первых, другие потом заплюют при встрече. А во-вторых, ни в совет, ни в суд уже не попасть будет. Жребий тянуть не разрешат просто. И смысл туда ездить, когда так? Я усмехнулась своим мыслям по данному поводу и поинтересовалась, а где шабыши проводятся. То на Кудыкиной Гаррия, то на Лысой, пожала старушка плечами. Но это образное название, как метафора. Места всегда разные. За месяц участникам приглашения приходят, и там указано, куда ехать надобно. Я в последний раз аж в Сочи каталась, лет десять назад. Приехала, на цены в гостинице посмотрела, развернулась и уехала. Меня с тех пор и не зовут больше. Только деньги на проезд зря потратила. И ведь с пересадкой ещё, с переплатой. Я бы съездила, призналась я. Вот честно. Просто посмотреть, что это такое, раз уж меня это коснётся так или иначе. Это ведь через две недели получается. Клавдия Никитишна спросила, какое сегодня число, закатила глаза, подсчитала в уме даты и подтвердила. Ну да, через понедельник. Чуть меньше двух недель получается. «С родственницей я насчёт Антошки переговорю непременно, а заодно приглашение для тебя попросить могу. И свод законов, если надо». «Надо», — уверенно кивнула я. «Но насчёт Антона не говорите пока ничего. Просто скажите, что я хотела бы принять участие. Я дальше сама разберусь». «Сама, сама», — проворчала она в ответ. «Ты сама вон чего уже наделать успела». Ведьмой без году неделю ходишь, а врагов нажила, таких, что и во сне назад оглядываться надо. Нет уж, милая моя, про Антона я сама всё скажу и объясню, откуда ты такая на нашу голову свалилась. Только после этого сведу вас. А дальше уж ты и правда сама справляться будешь, и ответ за ошибки сама держать станешь, и проблемы свои решать. Но у меня встречная просьба есть, это не задаром тебе обойдётся. «Всё, что угодно», — с готовностью ответила я. Она только головой сокрушенно покачала. «Вот ведь старопыга-то ещё не выслушала, о чём речь, а уже соглашаешься. Отсюда и беды все твои». «Я в курсе», — поморщилась я. «Ничего не могу с этим поделать. Характер у меня такой. Бегу, спотыкаюсь, падаю, набиваю шишки. Клянусь, не бегать, и снова бегу. Так что за просьба?» Дед мой на даче ногу подвернул. Мне б съездить к нему, полечить. А Люська капризничит. Возьми её к себе на несколько дней, а? У тебя дом большой, простор, домовойский кемары. Может, помиритесь заодно? Волшебству какому простенькому и доброму её научишь, а я спокойно к деду съезжу. Только за ней глаз да глаз нужен, а то такого нафиятит, что не разгребёшь. Серьёзно? Не поверила я своим ушам. Вы же сами только что про моих врагов вспоминали. Куда мне Люську? «А ты за неё не бойся, она себя в обиду не даст», — уверенно заявила старушка. «Это от неё твоих врагов спасать придётся, ежели чего. Ты мультики эти новые про Машеньку и Медведя смотрела?» «Ну вот Машенька эта, Люське моей, и в подмётки не годится. Она не со зла хулиганит по незнанию и непосредственности детской, но так, что и у меня порой волосы дыбом встают. Надо будет наставника ей поискать толкового, а то я не справляюсь». Уж очень рано дар у ней пробудился. Пять лет. Ума нет ещё, а фантазию в нужное русло направить некому. Ну так что, поможешь?» «Ведьма ведьме сделку предлагает», — улыбнулась я. «Добром это редко заканчивается. А если мы гулять пойдём и с Антоном встретимся? Как я ему это объяснять буду?» «А никак», — пожаловала Клавдия на плечами. «Это не его ума дело. Он, Люсю, побаивается, хоть и не признаётся». «Отнимать её у тебя точно не станет». да поморщилась я. Осталось придумать, как я объясню это всё своему мужу. «Ладно, по рукам. Мне прямо сейчас её забрать». Старушка обрадовалась моему согласию и попыталась уговорить Люську отправиться ко мне в гости. Но девочка упрямо твердила, что я злая. Они даже немножко поссорились. Пришлось вмешаться и пообещать будущей гости, что в моём доме я разрешу ей немного поиграть с Анчуткой. И домовым. И с кикиморой. Представила, как на это отреагирует Нефёд, ужаснулась, но раз уж дала ребёнку обещание, придётся его выполнять. Детей нельзя обманывать, особенно таких необычных. Они очень чувствительные к обману. Ведьмы вообще ко всему чувствительные. Я это по себе знаю. «Ну? Идёшь?» — заговорщицки подмигнула пятилетней ведьмочки «Пешком?» — скептически скривилась она. «Ночью?» «Магией!» Улыбнулась я в ответ, и в целях демонстрации того, как это работает, мгновенно переместилась от двери комнаты в дальний угол, к балкону. Вот так. «Вау!» — восторженно выдохнула Люська. «А меня так научишь?» «Вот уж нет!» — нервно возразила Клавдия Никитишна. «Эля, только не это! Пусть лучше комнатные растения оживляет и чертей плодит!» «Не волнуйтесь, ничему опасному мы учиться не будем», — пообещала я и протянула Люське руку. Через пару мгновений мы с ней материализовались в спальне дома в Мухино. Люська взвизгнула от восторга, начала прыгать и хлопать в ладоши. Власова и Владика мой магический приказ отправил в спячку до утра, поэтому шум их не разбудил. А я ведь тоже прошлой ночью практически не спала. Мне завидно. Вывела гостю из спальни и в надежде на хотя бы несколько часов сна поставила её в известность. В моём доме есть правило, Людмила Алексеевна. Во-первых, здесь живёт маленький ребёнок. И поэтому ночью все спят». «Ага», — кивнула она и снова подпрыгнула, распираемая эмоциями. «А где чертёнок? Можно мне сейчас с ним поиграть?» «Я тихонечко». «Ой, смотри, это кто?» «Это Кикимора», — ответила я, закатив глаза. «А Кикиморы тоже ночью спят?» Фрося попала. Было сфинством с моей стороны взваливать на неё заботу о неугомонной ведьмочке. Но я устала. «Мне нужно было поспать». Люська немедленно начала выяснять, что умеет делать Кикиморы, и я понадеялась, что Фрося не допустит никаких магических безобразий в доме. Это было рискованно, но Кикимора очень сильно расстраивала недоверие, возникшее между нами после недавних событий. Я решила, что эта ночь будет отличным испытанием. Справиться с Люськой начну доверять. А если не справиться? Ну тогда утро у меня будет на редкость весёлым. И у Власова тоже. У него в особенности, потому что двух чокнутых ведьм под одной крышей он точно морально не выдержит.